Дорати Кроуфорд Хочкин. Годы жизни с 1910 по 1994. Биохимик. В похожих на пещеры помещениях цокольного этажа музея Оксфордского университета электрические кабели свисали с потолка, как и высоковольтная сеть рождественских гирлянд. Единственное готическое окно облагораживало пространство лаборатории, но находилось так высоко, что нужна была лестница, чтобы увидеть дневной свет. За двадцать четыре года, что Дора Тихошкин руководила лабораторией рентгеноструктурного анализа, по крайней мере один человек получил удар тока в шестьдесят тысяч вольт, к счастью, несмертельный. Лаборатория недофинансировалась, а саму Хошкин слишком мало ценили, но она продолжала работать. Несмотря на нищенские условия, блестящие способности Дороти вознесли её на вершину в своей области знания. Рентгеноструктурный анализ получил статус научного метода в 1912 году, когда Макс фон Лауэ обнаружил, что дифракционная картина рентгеновских лучей может немало рассказать учёным о атомной структуре молекулы. Начнём с того, что молекулы образуют структуру с единым повторяющимся рисунком, который мы называем кристаллом. Если направить на кристалл рентгеновские лучи, то они подвергнутся дифракции, и получающийся рисунок отобразится на фотопластине. Изображение полно подсказок. позволяющих учёным судить о трёхмерной структуре молекулы. Их расшифровка до появления компьютеров была настоящей головоломкой, требующей долгих лет вычислительной практики и исключительного терпения. Дороти была асом в этом деле. В начале 1930-х годов, в первые годы её карьеры, Расшифровка кода даже простейшего кристалла требовала десятков тысяч математических вычислений, выполнявшихся на ручной счётной машине. С помощью уравнений составлялась так называемая карта распределения электронной плотности, напоминавшая топографическую. Она показывала, где электроны кристалла особенно густо сконцентрированы. Весь процесс от рентгеновского излучения до определения структуры мог занимать месяцы и даже годы. В 1936 году вычисления стали немного проще, поскольку Ходшкин стала счастливой обладательницей двух ящиков, заполненных тонкими листами бумаги в количестве 8400 штук. Так называемые штрипсы Биверса-Липсона служили кристаллографом своеобразной картотекой. Карточки были сверху до низу заполнены дотошно упорядоченными тригонометрическими величинами, сократившими время работы Ходжкин над расчетами. В конце 1930-х годов, когда она начала расшифровку молекулы холестерина, большинство ее коллег утверждали, что эта задача неразрешима методами кристаллографии. Однако Ходжкин, получившая от друга прозвище "Тихий гений", облучила кристалл холестерина рентгеновским излучением и уселась за вычислительную машину. Там, где представители традиционной химии потерпели крах, кристолог граф добилась успеха. Слухи о её выдающихся способностях к построению карт распределения электронной плотности распространились, и Ходшкин стала магнитом для неразгаданных кристаллических структур. Когда кому-то нужно было выяснить структуру молекулы, образец кристалла высылался ей. За годы работы она получила их десятки, в том числе кристалл пенициллина. К 1941 году пенициллин уже показал свою способность предотвращать бактериальные инфекции у людей. Громадное преимущество в годы войны. Учёные надеялись что понимание его структуры позволит производителям лекарств наладить массовый выпуск препарата. Однако структуру молекулы пенициллина никак не удавалось расшифровать. Во-первых, американские и британские кристаллографы работали над кристаллами разной формы, даже не подозревая об этом. Никто не знал, что кристалл пенициллина имеет несколько разновидностей. Во-вторых, Из-за особенностей строения молекулы фотопластина не давала ясной картины. Наконец, словно мало было этих проблем, Хочкин и её оксфордский аспирант решили расшифровать структуру молекулы пенициллина, ничего не зная о его радикалах. Дороти Шутила, что эта задача оказалась им в самый раз для новичка. Работа Хочкин по расшифровке показала, что части молекулы пенициллина связаны друг с другом крайне необычным образом. Один химик был так ошеломлён, что поставил всю свою карьеру на то, что она ошибается, поклявшись, что займётся выращиванием грибов, если её предположения окажутся правильными. Несмотря на подтверждённые результаты, скептик обещание не сдержал. В 1946 году, когда Хочкин поняла, что проблема с пенициллином наконец решена, то запрыгала по комнате, радуясь как ребёнок. Работа отняла у неё 4 года. Открытие вылилось в появление новых полусинтетических пенициллинов и их повсеместную разработку. Однако пройдёт ещё 11 лет, прежде чем Оксфорд сделает её своим штатным профессором. Переоснащение лаборатории пришлось ждать 12 лет. В следующей молекулярной головоломке было в шесть раз больше атомов, не являющихся атомами водорода, чем вообще всех атомов в молекуле пенициллина. Хотя другие ученые заявили, что B12 не по зубам рентгеновской кристаллографии, Ходжкин взялась за дело. За шесть лет она со своей командой сделала около двух тысяч пятьсот фотографий кристаллов B12 в рентгеновских лучах. Обработка изображений выходила далеко за рамки возможностей штрипцев Биверса Липсана. К счастью, Хочкин помогала компьютерная программа. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе только что обзавёлся новым компьютером для выполнения кристаллографических вычислений. И студент-программист-химик, по счастливому совпадению, провёл лето в лаборатории Хочкин в Оксфорде. Когда студент вернулся в Калифорнийский университет, Она стала отправлять ему по почте массу информации по Б двенадцать, а он отсылал ей результаты компьютерной обработки. Это была долгая и тяжелая работа. В случае ошибок, например, если атом казался в десять раз больше своего реального размера, Ходжкин просил у своего программиста в Южной Калифорнии не унывать. В течение всего этого времени он ни разу не видел, чтобы она утратила самообладание. Через восемь лет после начала работы над Б двенадцать Ходжкин сумела построить трехмерную модель молекулы. По словам британского химика, если ее работа по пеницилину сродни преодолению звукового барьера, то расшифровка Б двенадцать является не больше и не меньше, чем великолепной, совершенно потрясающей. За результаты применения рентгеновского метода изучения структуры важных биохимических субстанций Хочкин была удостоена Нобелевской премии по химии в 1964 году. Дороти всегда была доброй и великодушной, но при необходимости умела проявить твёрдость. Даже в преклонном возрасте она продолжала удивлять. Несмотря на мучительный ревматоидный артрит и перелом тазовой кости, она продолжала летать по всему миру, в том числе в Москву, для участия в научных и мероприятий творческих конференциях